После обеда молодожёны отправились к лепарам. Алиса тут же порхнула на кухню. Жиля провели в гостиную. Через пять минут лепар привёл поле Ринке. Мужчина, он был крупный, но довольно подвижный. Он принадлежал той же породе, что лепар, к маленьким людям, чья единственная радость — сознание исполненного долга и своей безупречной честности. Эта тайная встреча смущала его. Он искал оправданий своему поступку. Понимаете? Моя сестра жизнь готова отдать за мадам колетто Вот почему, невзирая на профессиональную тайну, липар встал и ушел на кухню. Так вот, мсье Мавазен, внутренности вашего дяди были отправлены в Париж, в институт судебной медицины. Официальное заключение в Лерашельскую прокуратуру еще не поступало. Зато к нам в полицию был звонок. Экспертиза обнаружила во внутренностях мышьяк. — Вы хотите сказать, что мой дядя отравлен? Так показывает экспертиза. А первыми нас предупредили потому что теперь расследование приобретет новый размах на мгновение перед глазами жиля встала легкая фигурка коллета на мгновение он засомневался и кровь отхлынула у него от лица ничего не понимаю Немыслимо, чтобы... Я тоже так считаю. Уже завтра мадам Калетту без сомнения вызовут на допрос. Полиции дано задание восстановить картину жизни Октава Мавуазена в последние дни перед смертью. Так вот, мсье Жиль, До сегодняшнего вечера я полагал, что от вас просто хотят избавиться. Ваш дядя сумел занять важное, пожалуй, слишком важное место в деловой жизни города. Его ненавидели все, и люди большие, и люди маленькие. «Ни одна душа в городе не вспомнит о нем добрым словом. Но больше всего вашего дядю ненавидели, потому что боялись. Люди из синдиката. Слышали вы о таком?» Жиль кивнул. «Вы полагаете, господа из синдиката и убрали его?» Прошу вас не приписывать мне того, чего я не говорил. Понимаете, я не знаю, как поточнее выразиться. Выходит, что вы, простите за выражение, свалились этим господам, как кирпич на голову. Вас изображают человеком, не желающим ни с чем считаться, как говорится, оригиналом. А у нас оригиналов не любят. Даже ваш брак... Прошу прощения, все. Так вот, когда вы явились сюда, Получили наследство, Вы попытались жить своим умом, Наперекор советам этих господ. На мой взгляд, История с эксгумацией и все эти слухи пущены в ход для того, чтобы отделаться от вас. Вы со своими миллионами можете убираться куда угодно, а эти господа, словом, вы меня понимаете. Вот почему я был так ошеломлен звонком из Парижа. Если ваш дядя в самом деле отравлен, Тут уж придется искать виновного. Подумайте, не следует ли подготовить Мадам колетту к тому, что ждет ее завтра. Видите ли, мсье Жиль, Моя сестра редко ошибается. Еще ребенком я понял, Её не проведёшь. Так вот, моя сестра уверяет, Что мадам Мавуазен не могла. Поверьте моему опыту, мсье Жиль, Это дело зайдёт далеко, Очень далеко, Может быть, дальше, чем думают. Когда мадам Саваже отравилась, А я убеждён, что она сама приняла яд. Бедняжка не подозревала, какие последствия повлечет за собой ее поступок. Она хотела отомстить мужу, и только. Но они повернули это дело против вас. И тут пошли разные слухи. За последние дни Мы получили десятки анонимных писем. В некоторых из них, прошу меня извинить, но лучше, чтобы вы знали. В некоторых из них утверждается, что по вечерам был виден свет. Какой свет? Вы не представляете, мсье Жиль, что такое провинция? Здесь чего не знают, кто выдумывают. Короче, говорят, что кто-то ходил с лампой Между вашей спальней и спальней вашей тётки. Одним словом, что вы с ней. И делаются соответствующие выводы. Поймите, вы наследник октава Мавуазена. И как только люди сочли, Что настало время броситься на вас, Что вы советуете предпринять? Не знаю. Нет, не знаю. Вот если бы эти господа согласились, Они ведь все заодно, не так ли? Каждый имеет влияние на остальных. — Месье Ринке, если мы его дядю убили, самое простое — найти убийцу, верно? Ринке заёрзал на стуле. Вздохнул. Похоже, молодой мавуазен Так ничего и не понял. Инспектор встал. Убийцу, конечно, найдут, Но подлинного ли убийцу? А теперь мне пора. Иногда начальник звонит мне по вечерам, Если меня не окажется дома. Все останется между нами, — Так ведь, мсье Мавазен, если что-нибудь узнаю, обязательно сообщу. И он вышел. С минуту Жиль сидел в глубокой задумчивости. Потом приоткрыл дверь. «Алиса — Алиса! Она прибежала из кухни. Мне надо отлучиться по делу. Вернусь через час. Едва Жиль нажал на кнопку звонка, как дверь распахнулась, словно гостя заранее высматривали. «Входите, мсье Мавазен, я вас ждал. Давайте пальто». — шляпу. Идемте. Наша приятельница решила не ложиться спать, пока не поздоровается с вами. В гостиной с ее процеженным сквозь абажуры светом Армандина в соблазнительном дизобелье привстала с кресла навстречу Жилю. — Вот как вы помните о друзьях, мсье Мавазен. Вы уже забыли, что я первая, кто принимал вас в Ля-Рошеле. Интимно-тепличная атмосфера дома внушала Жилю отвращение. Перехватив взгляд бабина, молодая женщина встала, И протянула Жилю холёную руку С кроваво-красными ногтями. — Оставляю вас вдвоём, господа. Сигары на камине, виски в серванте. Глаза бабена смеялись. Расхаживая взад-вперёд, Он иронически поглядывал на посетителя. — Ну, что скажете? — Я полагал, что застану здесь всех этих господ. <свят> — Недурно, друг мой, недурно. — Так вот, здесь этих господ нет. Более того, я не собираюсь рассказывать им о нашей встрече. Садитесь. Жиль не пошевелился. Как хотите. Кто сообщил вам новость? Жиль молчал. Ну да ладно. Это не имеет значения. К тому же завтра утром Я всё равно узнаю. Вот уже четыре месяца я наблюдаю за вами, мсье Мавуазен. Хотите, откровенно выскажу вам своё мнение? Так вот, отказываясь прислушаться к советам людей, Которых вы считаете врагами, Вы обожжёте себе крылышки. И тут Жиль, напрягшись сверх всякого предела, Задал вопрос. «Вы знаете, кто отравил моего дядю?» Серые глаза бобина С любопытством Уставились на него М -м, Неплохо бабен подошел к двери И распахнул ее На мгновение Жиль увидел за туалетным Столиком Полуобнаженную Армандину Прошу прощения Дорогая бабен тщательно Притворил дверь И плюхнулся в глубокое кресло. Садитесь, Мавазен, ну, кому я сказал, И отмякните немножко, черт побери, Иначе же у вас нервы лопнут. Ну вот, так и есть, расплакался передо мной, — Ну, успокоились немного. — А теперь слушайте и постарайтесь не валять дурака. Бобин сделал паузу и заговорил совсем не так, как можно было ожидать. — Знаете ли вы, Мавуазен, что я питаю к вам симпатию? Вы, может быть, не поверите, но это так. Мне известен почти каждый ваш шаг. С каждым днем вы все больше напрягаете силы, чтобы устоять в борьбе с окружающим и разобраться в том, что вам непонятно. Вам страшно. Но вы все равно не отступаете. Жизнь — странная штука. Вот у меня сын. О дочерях я не говорю. Это пошлые дуры, как их мать. Но сын-то, по крайней мере, должен бы походить на меня. А он... Тряпка, баба И прожигает жизнь в Париже В кругу молодых дегенератов Вы же целых три месяца Всегда один Пытаетесь стать мужчиной Но поймите, Мавуазен Вы сын своего отца, а не своего дяди. Вам ясно, что это значит С вашими слабыми нервами, с вашей болезненной восприимчивостью. И я хочу сказать, что задача вам не по плечу. Вас неизбежно Сотрут в порошок. Что бы вы ни предприняли, Вас подловят, Уже подловили. Повторяю, Я так настойчив Лишь потому, Что вы мне симпатичны, Неважно, Кем убит ваш дядя? Вашей теткой Калеттой или кем другим? Не ею. Вполне возможно. Однако результат остается прежним. Осудят Калетту или оправдают. Твердыням его азенов поколеблено кий кто ненавидели вашего дядю а его ненавидели все кинутся теперь на вас чего собственно вы добиваетесь занять место дяди в деловой жизни города Заставить плясать под свою дудку Людей вроде Плантеля и меня? Да вы же правил игры И то не знаете! Лицо бабина осветилось Почти доброй улыбкой. Послушайте моего совета, молодой человек. Пойдите к Плантелю. Скажите ему, что вы с женой намерены попутешествовать и просите его сохранить за собой руководство вашими делами. Это наивернейший способ спасти вашу тетку. Если, конечно, ее еще можно спасти. Я не знаю, что произошло. О смерти октавом Вуазена мне известно не больше, чем вам. Но поймите, игра пошла. Крупная. Когда в кафе вспыхивает драка, невозможно угадать, куда полетят столы и стулья. Поэтому женщин и детей отводят в сторону. «Вы имеете в виду мою тютку?» «И ее, и вас» и вашу крошку жену стоит ли упрямиться мой маленький жиль вы ничего не знаете и не узнаете даже того откуда сыплются удары нус это всё «Поступайте, как знаете, а сейчас отправляйтесь к жене, она вас ждет, и хорошенько подумайте».